Достав из бокового кармана бумагу, Ламдан развернул её и подал Каржолю. Тот пробежал её глазами, взглянул на печать и, не говоря ни слова, весь бледный и точно пришибленный, опустился в кресло. Рука его, державшая бумагу, нервно дрожала, на лбу выступили капли холодного пота, растерянный взгляд остановился на лице Блудштейна. По одному из векселей, продолжал Абрам Иосифович, вы помните, срок на уплату послезавтра, вексель в пять тысяч, вы можете уплатить. То есть это тот, по которому я получил от вас всего две с половиной тысячи, попытался было поправить его коржоль. Это все равно, сколько получили, я спрашиваю, имеете вы чем заплатить? Нет. Нет. «Позвольте», – вступился за себя граф, уклоняясь от прямого ответа. «Условие было такое, что я обязан платить лишь то, что взял, то есть 2500 с процентами, а вексель в 5000 вы потребовали только так, для спокойствия кредитора. Вы сами это говорили и обещали возвратить его при уплате, не взыскивая остальных. Вы это помните?» «Я спрашиваю ваше сиятельство, угодно вам будет заплатить или не угодно?» Спокойным ровным голосом, но весьма настойчиво повторил Блудштейн. Припертый этим вопросом, что называется, к стене, Коржоль в очевидном смущении заискал чего-то растеряно бегающими глазами по комнате, точно бы это неизвестное что-то могло и должно было выручить и оправдать его. Если я беру деньги, я всегда, конечно, плачу их. Это моё правило. Но на этот раз я, признаться, рассчитывал на перенос срока. Залепетал он, как бы оправдываясь и извиняясь. Вы всегда были так снисходительны, охотно соглашались переписывать, я думал и нынче. "Да, то был я", усмехнулся Блудштейн. "А теперь Бен Давид" Это немножко разницы. Бендавит переписывать не станет, добавил он с видом твёрдого убеждения. Тогда значит, что же это? возмущённый чуть не со слезами в голосе развёл граф руками. Меня, значит, зарезать хотят, погубить, подорвать всё моё предприятие, все дела мои. Выходит, я банкрот? Сами вы подвели себя на это. Себя и вините, иронически пожал плечами Блудштейн. Впрочем, что ж, прибавил он с усмешкой, спасение в ваших руках, оно от вас зависит. Как от меня? Что же я тут, если меня связали по рукам и ногам и душат за горло? Смеётесь вы, что ли? Зачем смеяться? Дело серьёзное. Так что же по-вашему должен я сделать? Уставился на него Каржоль. нетерпеливо ожидающим и пытливым взглядом. В словах Блудштейна пред ним мелькнула как будто лёгкая тень какой-то смутной ещё надежды, нечто вроде той соломинки, за которую рад ухватиться утопающий. Вы видите, что вам теперь недохнуть, начал ему доказывать Абрам Иоселевич. Вы весь с головой как есть в руках у бен-Давида, что захочет, то с вами и сделает. Куда не подумает, туда и обернет. Ну и куда же вам после того с ним тягаться? Подумайте, и что ему какие-то там сорок тысяч? Пфе! Захочет, весь город будет сидеть у него в кармане со всеми вашими губернаторами, а не то, что ваши векселя. И с таким человеком вы вдруг затеяли такое, извините меня, совсем пустое, глупое дело? «Я всегда думал себе, что вы умный человек, и мне жаль вас, ей-богу жаль!» Коржоль, точно бы пристыженный мальчишка, сидел, понурив голову и уткнув между коленями сложенные руки. Весь его внешний блеск, весь опломб его, как рукой сняло. Озадаченный, сконфуженный и растерянный, он был просто жалок, И выслушивал теперь всю эту журбу и наставления торжествующего Блудштейна, как пойманный на месте преступления школьник, который ждёт в душе, что может быть его сейчас высекут, а может даст Бог и помилуют.